Вот я – нога, я – бедро, а лучше всего я – округлый живот. Все это было ново для меня, увидено впервые. Мэри говорит, что у каждой женщины есть свои сигналы, которые она выкидывает, когда ей это нужно. Если так, то Марджа обладает сложной системой сигнализации, в которой участвует все от острых носков лакированных туфель до каждого локона мягких каштановых волос. Ваша хандра как будто прошла. Вчера меня в самом деле одолевала хандра. Откуда только это берется? Кто знает. Сколько раз со мной бывало так. И без всякой причины. Здорово это у вас получилось. С гаданием. Вы не сердитесь? Нет. Мне просто интересно, как вы это делаете. Но вы же не верите в такие вещи. Неважно, верю или не верю, кое в чем вы попали в самую точку. Насчет некоторых моих мыслей некоторых поступков. «Ну, например?» «Например, что настало время для перемен. Вы верно думаете, что я подтасовала карты?» «Неважно. Если подтасовали, что вас заставило подтасовать так, они не иначе? Об этом вы не думали?» Она посмотрела мне прямо в глаза, пытливо, внимательно, с подозрением. «Да», сказала она в полголоса. «То есть я хочу сказать «нет, не думала» что меня заставило подтасовать так, а не иначе. Выходит, и подтасовка не подтасовка. В дверь заглянул мистер Бейкер. «Привет, Марджи», — сказал он. «Итан, вы поразмыслили над моим предложением?» «Поразмыслил, сэр, и хотел бы поговорить с вами». «Пожалуйста, Итан, когда угодно». «В будни мне трудновато выбрать время. Вы же знаете, Марула почти не появляется здесь». «А вот завтра вы будете дома?» «После церкви, разумеется, буду». «Отличная идея! Приходите часа в четыре вместе с Мэри. Пока дамы будут обсуждать весенние шляпки, мы с вами уединимся и...» «У меня к вам целая куча вопросов. Пожалуй, я их заранее выпишу на бумажку». «Сделайте милость, что знаю, все охотно скажу». «Так значит, до завтра!» «Привет, Марджи!» Когда он ушел, Марджи сказала... «Вы не теряете времени. А может, просто подчиняюсь судьбе?» «Слушайте, не сделать ли нам такой опыт? Раскиньте опять карты, вслепую, не глядя, и посмотрите, сойдется ли со вчерашним». «Нет», — сказала она, — «так нельзя. Вы что, шутите или вас и вправду затронуло?» «По-моему, дело тут не в том, веришь или не веришь. Я, может быть, не верю в сверхчувственное восприятие. Или в молнию» или в водородную бомбу, или даже в такие вещи, как фиалки или стая рыб. Но я знаю, что всё это существует. Я и в привидения не верю, а между тем я их видел». «Ну, вы шутите». «Нисколько?» «Вы перестали быть самим собой». «Верно. Это с каждым случается время от времени». «Но что послужило причиной, Иид?» «Не знаю. Может быть, мне надоело стоять за прилавком?» «Давно пора». «Скажите...» «Вам действительно по душе, Мэри?» «Конечно. Почему вы спрашиваете?» «Казалось бы, вы совсем не...» «Ну, в общем, вы с ней очень разные». «Понятно, что вы хотите сказать. И все-таки она мне по душе. Я просто люблю ее». «Я тоже. Везет же людям. Я знаю, что мне повезло. Не о вас речь, а о ней. Что ж, пойду варить свою бурду. А насчет карт я еще подумаю». Только не откладывайте. Надо ковать железо, пока горячо». Она вышла, постукивая каблуками. Ее подбористый зад пружинил, точно резиновый. Я ее никогда не видел до этого дня. Сколько, наверное, есть людей, на которых я всю жизнь смотрю и не вижу. Даже подумать страшно. И опять в скобках. Когда двое встречаются, каждый в чем-то изменяет другого. Так что, в конце концов, перед вами два новых человека.